Глава пятнадцатая. Оставшиеся до вечеринки дни пролетели незаметно. Занятия, новые предметы, преподаватели, изматывающая физподготовка и начинающие входить в привычку лечение от эльфа, приятеля моей соседки по комнате. Последняя с восторгом приняла новость о намечающемся событии. И еще бы! В ее жизни это первая вечеринка. А я еще надеялась, что она поддержит меня в желании отменить праздник. Куда там? Я не узнавала Паучиху. Она на каждой переменке что-то обсуждала с Эви и другими девчонками. Ей безумно нравилось секретничать, чувствовать свою причастность к общему делу. Да и вообще, как Аркханна однажды призналась, она никогда еще не была так счастлива. Что ж, да ради такого я хоть каждую неделю в вечеринке буду устраивать. Да, а количество участников росло. В нашу компанию добавился еще один целительского факультета. Кемаля пригласил Ферт в благодарность за лечение. Плюс еще парочка оборотней. Эти даже на занятия вместе ходят. Стая у них. Стоит пригласить одного, заявится всем выводкам. Но дать должное, Альфа Миклас и его беты Карл и Дирк – видные парни, широкоплечие смуглые красавцы, высокие и подтянутые, как на подбор. Не оставила вниманием такое событие и Клода. Она снизошла до разговора с плебейкой в виде меня, сообщив, что так и быть, придет на нашу глупую вечеринку. И то потому что ее поклонника срочно вызвали на границу устранять какие-то проблемы, и запланированное свидание сорвалось. В свете новых подробностей наша Санька-квартирка при всем желании не могла вместить всех желающих. Но деваться уже некуда. Утро субботы мы с подругой посвятили уборке. Комнату Аракны решено было закрыть на магический замок. С этим помог Тевори. Пусть это и бытовое заклинание, но вот парочку охранок нам пока еще не под силу сделать самим. В гостиной мы прежде всего убрали мебель. Тумбочка, низкий столик и трюмо перекочевали в мою комнату. Диван и пара кресел нашли место у стены. Раздвижной стол, притащенный из кухни, разместили у диваном Дополнительные стулья и кресла эльф приволок из блока Эви. Припахали мы паучьего ухажера по полной программе. В промежутках между перестановками я умудрялась протирать пыль и распихивать по карманам всякую пропавшую под диваном и другой мебелью мелочевку. «Все-таки шкаф придется сдвинуть», — вынесла вердикт Эви, проконтролировать нашу работу. «Тебе надо? Ты и двигай!» — обозлилась я. Нет, ходят тут всякие, указывают. А я, между прочим, одна отдуваюсь. Аркханна тряпки в руках не держала. Пару раз размазала грязь по столам, и все. А что такое подмести или помыть пол, и подавно не знала. Да, и как они живут. Неплохо, а-а-а, пропищала персональная язвочка. Освоили бытовую магию и не жужжат. А по мне... Так руками иногда надо поработать. «Не нервничай, Алена!» Эльфийка гаденько так улыбнулась. «Это мужская работа. Значит, парням и отдуваться!» Теша что-то булькнул и отчаянно замотал головой. «Да никто тебя одного и не заставляет. Попейте чайку. Я сейчас все устрою». Эвеления выскользнула из комнаты, послав нам на прощание воздушный поцелуй. Мы с Теворием и Аркханной дружно переглянулись и пошли на кухню. Завтрак уже давно прошел, а до обеда далеко, как и говорил один мультгерой. Так что идея с чаем была не так плоха. Я даже достала одну из коробок с конфетами, которые исправно таскал Теша. «Вкусные!» Спустя 15 минут Эви вернулась в сопровождение Карла и Дирка. Оборотни молча ухватили шкаф и отволокли его в дальний угол комнаты. Когда мы всей троицей появились на пороге, помощников и след просты. «Вот!» — эльфийка демонстративным жестом указала на шкаф. «Принимайте работу, только уберите тут все!» Холеным пальчиком она указала на прямоугольник пыли на полу. Аркханна с Теворием незаметно ретировались обратно на кухню. А я, тяжко вздохнув, взяла ведерко с водой, тряпку, веник с совком и пошла убираться. Спасибо, Эсте Аунт, хоть инвентарем снабдила. Пару-тройку раз чухнув, смела мусор с пола. Затем решила протереть часть стены. Обои за шкафом слегка запылились, но сохранили первоначальный насыщенный цвет. Они смотрелись ярким пятном на общем фоне. С едва слышным треском тканево-бумажная основа покрытия порвалась под моей рукой. «Что за дыры в стенах? Вот гадость!» «Тьфу, теперь эту дырку ничем не скроешь!» — возмутилась я. «Какие дыры? Ты о чем?» — явились на мои вопли Анька с эльфом. «Да вон!» — я кивнула на стену. «Только рукой провела, а она нахрясь и все!» «Дырка! Что за горе-строители тут работали?» «Нет, такого не может быть», — вступился Теворий. «К возведению домов у нас относятся серьезно. Тем более это Академия. Тут каждый кирпич подогнан магией. Без грубого вмешательства даже камешек не вытащишь». «А это, по-твоему, что?» Я ткнула пальцем в небольшой провал и продырявила дорожку длиной с ладонь. «Это?» Эльф подошел, внимательно осмотрел результат моего вредительства. Даже подцепил краешек двумя пальцами, чтобы затем рвануть его изо всех сил, сдирая со стены целый пласт. Это неумелая попытка замаскировать дверь. Под обоями показалось деревянное полотнище. В четыре руки мы с Тешей ободрали стену. И там действительно нашлась дверь но ни петель, ни замка, ни ручки на ней не обнаружилось. Странно. А как же она открывается? Я задумчиво почесала макушку. Тут магическая основа, — разочарованно протянул Теша. Интересно, что там? Забудь, тут работа высших маргов. Четыре печати, две из которых ставил сам ректор. И без демонов не обошлось. Откуда узнал? «Магическое зрение! После инициации поймете, о чем я!» — усмехнулся эльф. «Так значит, дверь не открыть, и стена изуродована». «Катастрофа!» — расстроилась Анька. всхлипнула будто собралась плакать. «Странно. Насколько я помнила теорию из курса биологии видов, аракны не страдали сентиментальностью, не проливали слез. Ага, и не влюблялись в потенциальный обед». Видимо, Анька какая-то неправильная, Аракна. Может, так проявляется ее человеческая половина? Я вспомнил, что обещал ребятам помочь. Там... меня ждут. Резко засобирался Теворий. Эээ... -э, до вечера. Парень ретировался. Даже намек на женские слезы заставил эльфа капитулировать. Аркханна же застыла обиженной статуей. Показалось, в алых глазах полыхнул огонь. Мне нужно побыть одной. Прости, я боюсь не сдержаться. Паучиха метнулась в свою комнату, проломив защиту двери. Охранные чары пискнули, взметнулись в разные стороны и осыпались гаснущими искрами. Ну вот, у всех свои заморочки. А мне что делать? Хотя... Пришла в голову одна идейка. Получилось же у меня с полом в столовой. Что, если и здесь попробовать? Но для начала... Сходив на кухню за ножом, я стала аккуратно срезать обои, чтобы края не выглядели так, будто их рвали зубами. Терпеть не могла ремонты и все с ними связанное. А здесь предстояла та еще работенка, в конечном результате которой сильно сомневалась. Вдобавок надо придумать, каким рисунком покрыть стену. В общем, сильно задумавшись, Я так резанула себя по пальцу. — Ядрит ты одолит! Чёрт! Больно-то как! И кровища хлещет! Стену заляпала! — Гадство! Чтоб тебе! Исчезни! Я с досадой пнула дверь. Развернувшись, потопала в ванную. Кое-как остановила кровь, перевязала палец платком. Вернувшись в комнату, застыла с раскрытым ртом. На месте двери ничего не было. То есть там был проход. Куда-то. Подцепив один из магических шаров, болтающихся под потолком, шагнула в проем. Запустила шарик по кругу, чтобы он осветил помещение. Но что сказать, ничего особенного. Огромный пустой зал, заросший паутиной и покрытый толстенным слоем пыли. Но это то, что нужно для вечеринки. Ага, вот только уборку придется начинать по новой. Мне... Горько вздохнув, поплелась за веником. «Где ты, мой добрый друг-пылесос?» Как ни странно, но в процессе наведения чистоты я успокоилась. Моя творческая натура, забитая в самый дальний уголок огромной массой новых знаний, пробилась наружу. Если у нас вечеринка, то без танцев и музыки не обойтись. Ну, как я себе это представляла?» Может, в этом мире несколько иные понятия о развлечениях, но я собиралась сделать по-своему. В общем, решила превратить помещение в ночной клуб. Благо, было где разгуляться. Главное – сосредоточиться и представить то, что хочу увидеть в итоге, с мельчайшими подробностями. Что ж, приступим. Я зажмурилась. Одну из стен хотела видеть зеркальной по всему периметру, чтоб подсветка была. Ага. Только светодиодов и неона в этом мире вряд ли найти можно. А вот растянуть несколько осветительных шаров в тонкие полоски запросто. Остальной декор решила намешать из нескольких интерьеров, которые сама разрабатывала года четыре назад. В голове отчетливо прорисовывался образ будущего клуба. Фактурная штукатурка глубокого синего цвета С нанесенной на выступающие грани специальной краской на пару тонов светлее делала стену объемной. А в приглушенном освещении поверхность оживала за счет визуального эффекта сверкающих капель. Полупрозрачный пол нафантазировала с 3D-рисунком. Синезеленая трава, диковинные расцветки цветы, ядовитые грибы. Потолок представила в виде свода пещеры, покрытого сталактитами из которых получились отличные точеные светильники. Распахнув глаза, покачнулась от накатившей слабости. Дождалась, пока перестанут мелькать цветные мушки и... Едва сдержала восторженный вздох. Получилось! Невероятно! Но все, что нарисовала в своих фантазиях, воплотилось и в реальности. Я прошла по комнате, касаясь рукой шершавой на ощупь стены. Кисло улыбнулась отражению в зеркале и осела на пол. Все нереально. Неужели это я создала такое лишь силой мысли? Если так, то значит я... Значит, у меня на самом деле есть дар. Я особенная. Я... Если бы под рукой был стакан водки, выпила, не раздумывая. Одно дело, когда о способностях говорят посторонние. Другое — убедиться в этом самой, прочувствовать и опьянеть от нахлынувших эмоций. Ага, и ощутить непреодолимое желание сотворить что-нибудь еще. Даже несмотря на то, что от магической работы кружилась голова, а мышцы ломили так, будто только с физподготовки пришла. Но это мелочи. Пока тело отдыхало, я усиленно размышляла, что бы еще сделать. Помимо ремонта требовалась хоть какая-то мебель. Не на полу же, хоть и красивом, вот так сидеть. А вот с этим возникли проблемы. Если стеновые и напольные покрытия я трансформировала из уже имеющегося материала, то создавать осязаемые предметы из воздуха было сложно. Вернее, у меня не получилось, как я не пыталась. Зеленок не хватало. Нужна основа, хотя бы относительно подходящая по размеру и плотности. Решив посоветоваться, а заодно поделиться радостью, потопала Каньте. А к кому же еще? Эй, подруга, ты не поверишь, что я сделала? Ворвалась в комнату Аракны. Еле успела затормозить, чтобы не влипнуть в паутину. В нее я все же попала, только не увязла, а мягко отпруженила к двери. Чёрный паук зашевелил жвалами, издал рычащий звук и отполз на противоположный край комнаты. Фасеточные красные глаза гипнотизировали. «Анька, ты должна это видеть!» «Я дверь открыла!» «У нас есть зал для танцев! Пойдёшь смотреть?» Паук зашевелил лапами и щупальцами одновременно. «Эээ... это значит да?» «Похоже на то!» Массивная туша бесшумно передвинулась ко мне. Взметнув передние конечности вверх, Аракна приняла человеческий облик. Ты открыла дверь, едва не сбив меня на пороге, подруга, запахивая на бегу заранее приготовленный халатик, кинулась в гостиную, чтобы застыть в открытом мной проеме. — Красотища какая! — Алена, ты гений! — Ну, скажешь тоже, — засмущалась я. Было дико приятно слышать похвалу. Я бы и мебель сделала, только заготовки нужны. Где бы их взять? Заготовки? Как это? Из чего они должны быть? Да всё что угодно. К примеру, из обычной табуретки сделала бы кресло. Да хоть трон. Материал любой. Фанера даже подошла бы. Или картон. Хотя нет, попрочнее что-то требуется. А то сядешь на такой трон а он рассыплется под тяжестью тела. Подожди минутку. Анька замерла, ненадолго задумавшись. После помчалась в свою комнату. Я же придирчиво осматривала наши скудные запасы мебели. кресло стулья, диван нужны в гостиной. Без стола тоже никак. Три кухонные табуретки погоды не сделают. Да, засада. Алена, подруга выглянула из своей комнаты. Глянь, «А вот это может стать заготовкой?» Аркханна вытащила четырехногую конструкцию, грубо сварганенную из... паутины. Табурет работы то ли пьяного, то ли обкуренного мастера. Круглые ножки, толщиной с моей руку, причем все разной длины. Сверху крестом две перекладины. На таком невозможно усидеть. Но, тем не менее, это была заготовка, крепкая. Подходящая. паутина аракная считалась самым прочным материалом форму я могла придать иллюзии и главное этого добра было в избытке как снега в разгар зимы или песка в пустыне анька ты гений бернула подруги фразу можешь таких штучки 4 сделать а еще парочку в виде длинных лавок и стол и барную стойку «Сейчас нарисую, что мне нужно», — добавила я, увидев сморщенный носик арханны, когда она пыталась осознать, что от нее требуется. На наброски ушло минут десять. Полчаса на изготовление паутиных болванок. И примерно столько же на преобразование колченогих табуретов в произведения искусства. В итоге ночной клуб обзавелся широченной барной стойкой из натурального камня, пятью высокими стульями, изготовленными под стать интерьеру в форме сталагмитов. Двумя диванчиками, банкетками, тремя столами и даже отдельным подиумом для танцев. Имея бесконечный источник заготовок, я немного преобразила и нашу гостиную. Старый диван оброс мягкой кожей цвета слоновой кости. Я его удлинила и придала угловую форму. Столик укоротила и изогнула. Повторяю форму дивана. Столешницу преобразовала в стеклянную, дымчатую с золотыми искорками. Видела такой стол в одном из модных журналов. Мечтала купить, даже деньги откладывала. А теперь вот он, стоит и радует. Подправила камин, чтобы соответствовал общему стилю. Слепила несколько декоративных вещиц, вроде абстрактных панно, изящных бра, полочек и вазочек призванных придать интерьеру законченный вид. Вход в новое помещение замаскировала, заклеив обоями. А что? Обычная стена. Никаких тайных комнат.